— Вы ведь не должны сразу умирать. Это должно случиться по дороге в больницу. — Вы так натуралистично рассказываете, — нервно заметил Блумберг, — что мне просто хочется на все плюнуть и оставить эту затею. Я бы не возражал, — быстро вставил Дронга. Нет, — тяжело вздохнул заказчик собственной смерти. — Все решено. Если я еще немного потяну время...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 то собирается устроить презентацию картины в достаточно узком кругу. Это означало, что будут приглашены не менее 100-150 гостей, в состав которых войдут не только известные банкиры и меценаты, но и не менее известные журналисты, питающиеся банковскими и околобанковскими сплетнями. Это был удивительный парадокс страны конца века когда о приобретенной картине писали журналисты, специализирующиеся на экономических проблемах, а искусствоведы рассуждали о кредитной политике государства. Эпоха непрофессионалов и дилетантов, порожденной воинствующей некомпетентностью партийных чиновников в годы застоя, расцвела через 20 лет, став символом 90-х. Блумберг пригласил к себе именитых гостей, не забыв добавить, что презентация состоится на даче. И хотя его даче только условно можно было считать дачей, тем не менее многие были недовольны, предпочитая не уезжать из центра Москвы за 50 километров. Дача же Блумберга представляла собой ультрасовременную трехэтажную виллу, построенную по индивидуальному проекту в одном из новых поселков так быстро возникших вокруг Москвы в начале 90-х, когда появившиеся миллиардеры скупали удобные территории, создавая райские поселки на отдельно взятых гектарах земли. Само пространство дачи являло собой удивительное сочетание передовой архитектурной мысли и дерзкого замысла, возможного к реальному воплощению лишь при сочетании таланта проектировщика и больших денег заказчика. Пространство первого этажа занимало огромное в 150 метров гостиное, в которой примыкали две небольшие комнаты, выходившие на террасу. В одной из них стоял бильярд, в другой хозяева принимали лишь близких гостей. Ультрасовременная кухня с полным комплектом положенных приборов примыкала к этим комнатам и находилась рядом с лестницей, ведущей наверх. Широкая лестница закручивалась на второй этаж, где находились спальни хозяев дома. Пять больших спален выходили на балконы на двух разных уровнях. Две спальни, находившиеся чуть выше, были расположены над гостиной, имевшей собственную высоту около четырех метров, а три другие размещались на низко-более низком уровне, выходя балконами на небольшую рощу, разбитую еще до постройки поселка. На третьем этаже, над тремя спальнями, были расположены две комнаты. В одной из них супруга хозяина сделала своеобразный салон искусств. Здесь же располагалась библиотека. В другом находился кабинет хозяина дома. Рядом с виллой стояли два небольших домика. В одном из них жили охранники, постоянно находившиеся на даче. В другом были сауна и бассейн. Стояли тренажеры. Гаражи находились справа от дома и могли одновременно вместить около 10 машин. С самого утра шла подготовка к торжеству. Как обычно, привезли поваров из модного японского ресторана, заранее подвезли продукты, необходимые для приема. В доме было много людей и большая суета. Но все обратили внимание, что хозяин дома был сегодня неестественно возбужден и взволнован. Словно от показа картины зависела его дальнейшая судьба в банке. Первым из гостей приехал Кузнецов. Хозяин дома уединился с ним в кабинете. Они долго о чем-то говорили. Примерно через полтора часа на даче появился и Дронго, который уже дважды побывал здесь еще вчера и просмотрел нужную ему сцену для предстоящего спектакля. Он поднимался наверх по лестнице хозяину дома, На встречу ему спускалась супруга банкира. Она была в строгом голубом костюме, еще явно не готовая к сегодняшнему приему. Увидев Дронга, она улыбнулась. — Я рада, — сказала после приветствия, что вы приняли наше предложение. — А что же мне еще оставалось делать? — Дронго пожал плечами. — Судя по всему, на вашего мужа крепко насели. Если бы я отказал, он вполне мог обратиться к дилетанту который сорвал бы дело и еще больше озлобил бы его врагов. Спасибо, поблагодарил женщина, собираясь идти дальше. Одну минуту, остановил ее Дронга. Вы можете сказать, что собираетесь надеть на вечерний прием? Она усмехнулась. Это имеет для вас такое значение? Да, серьезно ответил Дронга. Мне нужно знать, в каком именно платье вы будете. Белое или светлое не подойдет. В любом случае. И даже такой красивый костюм, что на вас сейчас, тоже не подойдет.